Глава 19. От Гданьска до Гданьска. Чтобы каждый почувствовал себя здесь важным и равным, уверенным в себе. Чтобы никто не приезжал только потренироваться. Пусть каждый что-то скажет на тему сборной. До матча остаётся несколько минут. Вся раздевалка гудит: крики, ругательства, подбадривания, кто-то колотит бутсами по полу. Мы их порвём. Хвосты пистолетом, напихаем этим неудачником. Так говорил один польский тренер-мотиватор. Потом нужно выдержать взгляд соперников в туннеле. И вот уже поле. А там выяснится, кто альфа-самец. Нужно себя завести. Это как война. Мы должны. Стоп, остановись. Не нужно себя заводить. Не должно быть столько шума. Сегодня всё реже раздаётся шум. Когда-то там шумели чаще, но неизвестно, помогало ли это на самом деле. Это был необходимый ритуал. Ритуал важен. Он подходил к тем временам, но к нынешним уже не очень подходит. Закончилось время шумных тренеров-мотиваторов. На высшем уровне этим ничего не добьёшься. Сегодня практически у каждого есть доступ к новинкам в сфере тактики. Всё сложнее найти команду, которая пускает игру на самотёк. Ценится идея, план и качество, считает Роберт. Качество это его навязчивая идея. качество и раскрепощение. Это два слова, которые в разговорах о футболе он использует чаще всего. Качество. Качество. Качество. Этого от меня требовал Пеп Гвардиола. Не голов, а чтобы я выдавал качество, говорит Роберт. Что это значит? Чтобы я доигрывал каждый эпизод и чтобы я показывался в тех местах, в которых я могу получить мяч, объясняет Роберт. А о раскрепощении он тоже может говорить бесконечно. Лукаш Веснёвский, репортёр канала Польского футбольного союза, нас объединяет футбол, на котором показывают сборную изнутри. Говорит, что когда-то Роберту слышал, что нужно поговорить на камеру о раскрепощении, то он немедленно был готов прочитать лекцию. У него есть своя теория, согласно которой футболиста до выхода на поле нельзя дополнительно мобилизовывать, накручивать себя перед матчем. потому что это только мучает, мешает тренироваться. Расслабленные мышцы лучше воспринимают раздражители. Футбол нуждается в филигранной игре. Ты не можешь играть филигранно, если ты напряжён. В начальной и средней школе я участвовал в соревнованиях по бегу по пересечённой местности и выиграл всё, что только можно: чемпионаты повят, соревнования между повяттами, на первенство Варшавы, на первенство Мазовша. Иногда я выигрывал с таким преимуществом, что успевал переодеться, прежде чем прибегал второй участник. Но эти соревнования вызывали у меня сильный стресс. Я не мог относиться к ним с лёгкостью, избавиться от страха перед поражением. Я мечтал о том, чтобы соревнования закончились. И в старших классах меня уже не приглашали. Я понял, что никогда не найду в этом спорте того внутреннего равновесия, которое мне удалось найти в футболе. Рассказывает Роберт Одно из его футбольных обязательств в последних лет касалось именно дальнейших поисков равновесия. Я слышал от людей, которые его знают, об этих обязательствах, прежде всего новогодних. Но Роберт отвечает. Новогодние обязательства? Впервые слышу. А я знаю, вмешивается Анна. У тебя ведь всегда есть какие-нибудь футбольные обязательства. Ты хотел сосредоточиться на концентрации и очищении сознания. Да, но я их принял ещё во время сезона летом. Те летние важнее новогодних. Дальше уже не нужно ничего из него вытягивать. Он начинает сам рассказывать. Физические тренировки важны, но психологические тоже. Именно работа над концентрацией и достижением равновесия. Я делаю комплексы упражнений из области спортивной психологии на наблюдательность, очищение сознания, сосредоточенность с компьютером и без. Я никогда регулярно не сотрудничал с психологом. У меня были два или три контакта, но я бы не назвал это сотрудничеством, тем более длительной работой. А упражнения я делаю регулярно. Психологические и ментальные с решением различных ситуаций. В футболе есть позиции, в которых это не так важно, но для моей важно, объясняет Роберт. Ощущение пространства, скорость реакции, каждый нюанс важен. Питание, упражнения, восстановление плюс внутреннее равновесие. О обо всём нужно заботиться. Для меня каждый успех уходит в прошлое. Я не могу позволить себе нарушить хороший ритм. Многие футболисты думают, что всё само образуется, пусть всё идёт как идёт. А потом они не могут собраться, потому что малейший нюанс всё нарушает. Возрастных спортсменов уже сложно изменить. Поэтому я стараюсь научиться как можно большему, как можно раньше. Узнаю что-то новое не только с футбольной стороны. Я начал заниматься йогой, теми упражнениями, в которых можно делать растяжки и одновременно очищать разум, делится Роберт. У него записан специальный сеанс, и он его включает, чтобы очистить разум, рассказывает о психологических упражнениях его налевандовская. Но его лучший способ очистить сознание это не читать о себе в интернете, добавляет Анна. В какой-то период он не читал статьи в заголовках, в которых было написано Левандовский. Так продолжалось в течение долгих месяцев с середины 2015 года. Я не прочитал ни одной статьи о пяти голах, забитых Вольфсбургу. Я только посмотрел повторы голов, говорит Роберт. Теперь иногда он может посмотреть, что о нём пишут. Читаю, если мне что-то попадает в руки, но обычно редко, потому что я мало что нового узнаю, улыбается Роберт. Он считает, что чтение статей о себе усыпляет бдительность. Я заметил, что независимо от того, плохое или хорошее обо мне пишут, это оставляет во мне след. Конечно, когда тебя ругают, след глубже остаётся. Когда в Боруссии я упускал голевые моменты и читал, что я, Левандовский, меня это задевало, хотя я довольно толстокожий. Но похвала тоже оставляет след, который может мешать. Когда я перестал отслеживать публикации о себе, я почувствовал, что в голове стало больше места для всего остального. Duh по-немецки означает глупый, придурковатый. Роберт не отгораживается от интернета. Они говорят, что в Инстаграме он может сидеть часами, в том числе на аккаунтах, посвящённых мужской моде. На сборах он спрашивает представителей польского футбольного союза: "Почему они разместили так мало фото в Инстаграме? Людям нужно больше". Свой аккаунт в Инстаграме он ведёт сам. С аккаунтом на Фейсбуке ему много помогает Томаш Завищек. Мариош Левандовски называет Роберта человеком до фейсбучной эпохи. Твиттер он вообще не понимает, хотя у него есть там аккаунт. Его ведёт Томаш Завичлек. Иногда вы можете почитать статьи о себе, но что касается комментариев под текстами, которые поставили под угрозу карьеру нескольких молодых спортсменов, то здесь никаких компромиссов. Их для него не существует. Ценно только то, что кто-то имеет смелость сказать мне прямо в глаза, считает Роберт Если слишком много и заранее переживать из-за матчей, это может нарушить равновесие. Нужно настраиваться на матч с умом. Нельзя сосредотачиваться за 24 часа до матча. Ты должен снимать напряжение как можно дольше, но когда начинается работа, нужно оставить шутки. Вторит ему Кжегаш Крыховяк, которого с Левандовским объединяет то, что они оба любят вкалывать и дурачиться в этих двух ипостасях. Их лучшим приятелем стал войцех Щенсны. С тех пор, как Адам Новалка стал тренером, выход членов сборной из отеля на тренировку выглядел так. Левандовский и Щенсны замыкали шествие с включенным на полную мощность переносным музыкальным центром. А в штабе сборной шутили, что так выходят на работу первые в польском футболе поколение школяров. Так выходил на работу капитан польской сборной. Иногда они даже пытались что-то петь под эту громкую музыку голосом Джастина Бибера или Тимберлейка. А Щенсны комментировал эти попытки вопросом «Почему мне кажется, что у тебя играет одна песня, а поешь ты другую?» Если бы Ливандовскому, Щенсны, Крыховяку и большинству футболистов дали тренера-мотиватора старые закалки, они попадали бы с осмеху. Футбол все меньше напоминает казарменную игру. Тренерам, выбирающим роль сержанта, все сложнее добиться успеха. Тренер должен внушить уважение футболистам и увлечь их за собой. а не пугать. Алекс Фергюсон, самый знаменитый тренер за последние 25 лет, на пике своей карьеры орал футболистам в лицо, пытался их пинать, швырял в них чашки. Но в итоге он признался, что это не имеет смысла. За эти годы футболисты изменились, и некоторые даже плакали, когда он пытался их мобилизовать таким образом. У него опускались руки, но он искал новый подход. Я заметил, что чем больше в сборной было предписаний и запретов, Тем хуже были результаты. Многим кажется, что нельзя смеяться перед матчем, что музыка в раздевалке мешает и лучше вести себя как монах. Но раскрепощение необходимо. Важные матчи и так достаточно тебя заводят. Не нужно ничего добавлять. Если слишком сильно себя накручивать, не будет внутреннего раскрепощения, и ты не сделаешь того, что запланировал. Некоторые любят долго сидеть в раздевалке. Я нет. Мне нужно только прийти, переодеться и выйти. Иногда мы приходили в раздевалку даже за 2 часа до матча. И что там делать? Я предпочитаю приходить за час, рассказывает Роберт. Гвардиола им повторял: "Каждую секунду работы используй на 100%, но не истязай себя чрезмерно тренировками". Аргентинский тренер Диего Симеоне говорил футболистам мадридского Атлетико: "Я предпочитаю, чтобы вы отлично поработали 20 минут, чем кое-как 90 минут". Юб Хайнкес бывает в Баварии принципиальным, следит за мельчайшими деталями на тренировках, тактикой во время матча и не идет на компромисс, если дело касается футбола. Но он также знает, когда нужно разрядить обстановку шуткой или какой-то историей. Адам Навалка заботится о том, чтобы надолго не отрывать футболистов от семей. А во время Евро-2016 он был настолько благосклонным в плане общения футболистов с женами, невестами и детьми, что в Лаболь была семейная атмосфера. В группе поддержки одного из членов сборной была даже няня. Жоны и невесты возвращались после матчей самолётом вместе с командой и время от времени могли навещать футболистов в отеле. Когда тренером Баварии был Гвардиола, последний день перед матчем, который играли в Мюнхене, футболисты тоже проводили с семьями, а не на сборах в отеле. И тогда я иногда куда-нибудь выходил, потому что я так отдыхаю. Люди смотрят на это со стороны, и им кажется, что за день до матча нужно сидеть дома. Но меня утомляет сидение на диване. Распространён миф о концентрации, а для нас важно перед матчем заниматься повседневными делами. Кто-то любит закрыться в комнате и смотреть телевизор. Это его право. Я не люблю. Мне нужно двигаться. Пеп хотел, чтобы перед матчем мы как можно дольше находились в семьях. Если бы аэропорт в Мюнхене был ближе к городу, то мы и на выездные игры вылетали бы в день матча. Гвардиола даже пробовал так делать, но риск пробок был слишком велик, рассказывает Роберт. Когда Адам Навалка поближе познакомился с футболистами сборной, он начал искать равновесие между работой и расслаблением. В его тренерском штабе всегда должна быть полная мобилизация: анализы, недосып и палочная дисциплина. Но футболистам тренер позволял раскрепощаться за пределами поля, если они оправдывали его доверие во время игры. Он считал, что в сборной тоже должна быть гусарская удаль. А у меня здесь есть пара гусаров, улыбался он. А некоторые гусарам ему пришлось доложить руководство после так называемого гостиничного скандала во время отборочного турнира чемпионата мира в России. Несколько футболистов на сборах перед матчами с Данией и Арменией тогда злоупотребляли, в том числе доверием тренера. Последовали наказания. Тренер слегка затянул гайки, а польский футбольный союз принял решение: что во время чемпионата мира в России будет больше ограничений, чем во время Евро-2016 в Лоболь. Но это не означает, что не будет совместного веселья. Нужно только знать меру. Если сборная иногда слишком бурно проводит время вместе, это намного лучше ситуации, когда проводить время вместе сборная не умеет. А так раньше случалось. Когда Адам Навалко возглавил сборную, председатель Польского футбольного союза Збигнев Бонек говорил, что важнее всего, чтобы члены сборной сдружились. Он рассказывал, что в его время они вместе играли в карты и спорили в прокуренных комнатах. И теперь нужно найти какой-то другой способ, потому что нельзя научиться быть вместе, если после матча каждый утыкается в экран своего смартфона, а потом запирается в номере, чтобы поиграть в компьютерные игры в одиночестве или ответить на электронную почту. Оказалось, что их действительно можно объединить. Что это поколение миллениалов тоже умеют быть вместе и посвящать время сборной. Только они должны были сделать это по-своему, без высокопарных слов. Давай выхет энергии в шутках и действиях. Они не все стали друзьями, но большинство можно так назвать. Они приезжают в сборную соскучившимися. Они знают, когда могут расслабиться, а когда нет, считает Новалка. То раскрепощение, о котором столько говорит Роберт, тоже связано со многими дополнительными условиями. Капитан любит повеселиться, но он чувствует, когда кто-то даёт себе поблажку. Люди, осведомлённые о ситуации в сборной, говорят, что в нём растёт раздражение, когда нарушаются границы. И Роберт знает, что с его положением он может добиться самых суровых последствий. Но когда случился уже упоминавшийся гостиничный скандал, он был в числе тех, кто договаривался с Адамом Новалкой о смягчении наказания для коллег. Валяние дурака заканчивается, когда начинается тренировка. Тогда пощады не жди. А когда что-то не складывается, иногда можно услышать от Роберта: "По-новое. Это простое упражнение. Давайте сконцентрируемся". Он не выносит небрежности и расхлябанности. А когда начинаются упражнения с элементами соперничества, в него словно что-то вселяется. Он получает какой-то дополнительный стимул. Хочет, чтобы его группа выиграла. Даже когда мы играли в собачку на тренировке, если была задача сделать 20 передач, он должен был сделать не меньше 20 передач. Для него не важно, игра это или разминка. Должно быть 20 передач. Он хочет выиграть всё. Не сам, он хочет, чтобы выиграла его команда. Для меня это было невероятным, когда на первой общей тренировке я увидел, какое сильное у него желание выиграть, причём вместе. Вспоминает Себастьян Миля. В сборной в последние годы он сильно переживал. Впрочем, каждый из игроков иначе себя чувствует, когда они стоят в туннеле перед выходом на матч сборной. Это нельзя сравнить с матчем клуба, считает Томаш Завишляк. Роберту Евро-2012 запомнилось надолго. Он мне иногда говорил, что ему не хватает подхода к игре в футбол. Он имел в виду не отсутствие профессионализма, а подход к самой игре, к тренировке. Он рассказывал, что в Бундеслиге даже в собачку играют изо всех сил. даже используют подкат. В сборную это тоже изменилось. Игра в собачку превратилась в борьбу, рассказывает Томаш Завишляк. Можно сказать: "Покажи мне, как вы играете в собачку, и я скажу, какая у вас команда". При игре в собачку игроки, образующие круг, пасуют друг другу мяч таким образом, чтобы его не перехватили футболисты, находящиеся внутри круга. Эту игру прославил нидерландский футболист Йохан Кройф. тренировавший Барселону. Он говорил, что это упражнение, во время которого можно отработать всё, кроме удара по воротам. Испанский футболист Андрес Иньеста убеждён, что игра в собачку учит владению мячом. Барселона и Бавария эпохи Гвардиолы часто превращали эту игру в небольшие произведения искусств. Роберт говорит, что если в Баварии выйдешь на тренировку, собравшись только на 90%, то из середины круга при игре в собачку никогда не выберешься. На первый взгляд, это простое упражнение, но игроки могут превратить его в настоящее шоу. Оно дает отличный эффект. Наша краковская футбольная школа этим славилась. Вспоминает Адам Навалко. Когда он выступал за Вислу, и они играли в собачку, это была настоящая битва. Теперь он видит то же самое в сборной. Между раскрепощением, о котором столько говорит Роберт, и прессингом, под которым он живет, А также жажда соперничества нет никакого противоречия. Это раскрепощение не имеет ничего общего с пофигизмом. Это скорее разновидность транса, которому нужно научиться. Это раскрепощение, для которого нужно как следует вкалывать. На тренировках с мечом, на занятиях в тренажёрном зале, во время упражнений на концентрацию ты работаешь ради приятной мысли о том, что ты полностью готов к вызову. Вызов должен быть соразмерен твоим умениям. Потому что если задача выше твоих сил, раскрепощения не будет. А если задача слишком простая, тебе может угрожать неправильный вид расслабления. Ты ищешь равновесие, которое лучше всего защищает тебя от прессинга. «Если бы не было ментального давления, каждый мог бы стать прекрасным футболистом», считает Роберт. Контролируемое раскрепощение – это тоже искусство. Роберт ведь любит порезвиться, повеселиться. Но всегда добивается равновесия, убеждён Адам Новалка. В Польше у меня не получилось достичь этого раскрепощения. Я научился этому только в Боруссии. В Польше разминки были долгими и с напряжением. Потом во время матча мне нужно было полчаса, чтобы прийти в себя. Я выходил таким напряжённым, что мяч от меня отскакивал. Было слишком много стимулирования. Во время разминки нужно сосредоточиться на качестве выполнения, а не на стимулировании, рассказывает Роберт Он не любит кричать на игроков. Перед выходом на матч он повторяет: "Точнее, господа, посуйте друг к другу точнее". А если он что-то кричит, то обычно: "Давайте ближе друг к другу". Ближе, чтобы не вернулись его кошмары из прошлого, когда он играл в сборной отдельно от остальной команды. У сборной есть свой победный клич перед выходом на поле. Когда Роберт стал капитаном, он попросил, чтобы этот клич и обращение к коллегам были не только его обязанностью. Он хотел давать эту задачу разным людям, пусть каждый чувствует ответственность. Так и повелось. В последние минуты в раздевалке тренер доносит до игроков свои пожелания. Когда наступает затишье перед бурей и есть ещё время зашнуровать бутсы, застегнуть куртку, а потом он уступает место футболистам. Они встают в круг, и тогда Левандовский назначает того, кто должен что-то сказать, без предупреждения. Просто показывает: "Давай". Прес-конференции они тоже поделили на несколько человек. Роберт идёт на первое в начале сборов, а на следующие уже другие игроки. Чтобы каждый почувствовал себя здесь важным и равным, уверенным в себе, чтобы никто не приезжал только потренироваться. Пусть каждый что-то скажет на тему сборной, говорит он. Раздевалка перед матчем. В одном углу кто-то погрузился в себя. В другом кто-то себя подбадривает. Кто-то говорит громко, кто-то тихо, при этом все стараются справиться с одним и тем же волнением. Кто-то мысленно строит план матча. В начале буду играть на высоких оборотах, немного прибавлю перед концом первого тайма, чтобы произвести на болельщиков хорошее впечатление. Потом немного сбавлю темп, потому что не выдержу такого напряжения в течение всего матча. Другие вообще не хотят планировать матчи, чтобы не ограничивать себя. Э, Роберт в этот момент может вспомнить, что ещё не показал кому-то тот ролик на Ютубе, о котором столько говорил. И он с характерной для него флегматичностью начинает искать его в смартфоне. Днём он тоже не переживает насчёт матча, что будет, как он пройдёт. Я помню, как во время Евро-2016 он до последней минуты перед отъездом на один из матчей играл на телефоне, потому что упёрся, что должен побить рекорд в какой-то игре. Он его побил, сказал. Ну вот, и есть концентрация. Сталью ушёл. У него есть ещё один ритуал, особенно если матч выпадает в жаркий день. Он ищет в столовой большую бутылку воды, находит и выносит в свой номер, пополнять запасы жидкости. Рассказывает Лукаш Веснёвский. Он не переживает о том, что происходит, или просто не показывает этого. Он подавляет любые сильные эмоции, особенно эйфорию, потому что не хочет тратить слишком много энергии. Он так работает. Это один из его главных принципов. объясняет Анри Левендовская. Поэтому даже перед матчем с Ирландией, перед финалом отборочного турнира Евро-2016, перед финальной точкой при получении путёвки на свой первый, с тех пор, как он играет в сборной. Чемпионат мира он внешне не показывал, что всё происходит на него впечатления. На самом деле производило, но он умел это контролировать. Эмоции от неиспользованных голевых моментов в нём накапливаются, и наступает момент, когда их нужно преодолеть. Но его сила в том, что он может отложить всё на более поздний момент, чтобы не вносить замешательство в команду, пока матч продолжается. Сильные эмоции его не парализуют. Наоборот, если наступает вечер с сильным эмоциональным зарядом, у Роберта появляются новые силы. Это одно из его отличий от многих других футболистов, поясняет Зарику Харский. Есть два типа капитанов: те, которые управляют твёрдой рукой, и те, которые используют собственный пример. Роберт относится ко второму типу. Он не кричит, не машет слишком много руками. Он сам показывает, как нужно быстро возвращаться в оборону и бороться за каждый мяч. Это действует лучше, чем пустые слова, считает директор польской сборной Томаш Ивен. Левы знает, какое давление на него оказывается и разделяет эту тяжесть на всю команду. Он хочет быть лидером, но не повышает голоса. Он командует языком тела, объясняет Себастиан Милья. Мы знаем, насколько он хороший футболист. Он знает, что он хорош. И нет смысла возвращаться к этой теме, нужно действовать. Он не наслаждается тем, что он лучший. Он постоянно чувствует необходимость подтверждать свой уровень на поле. И помни, что даже лучшие футболисты нуждаются в поддержке. Он заботится о том, чтобы остальные футболисты достигли высокого уровня. потому что тогда его будут считать гением. Некоторые люди относятся к футболу как к какой-то магии, но здесь ничего не происходит по мановению волшебной палочки. Чтобы временами творить чудеса, нужно вкалывать, делиться миля. У Левандовского есть навязчивая идея общности в сборной, но он также знает, с кем можно разделить ответственность. Он капитан нескольких капитанов. Камиль Глик когда-то был капитаном Тарина. Гжегш крыхавяк надевал повязку в Севилье. Якуб Блыщиковский несколько лет был капитаном сборной, пока не получил травму, которую он лечил так долго, что повязка навсегда перешла к Роберту. При этом не обошлось без недоразумений, но об этом чуть позже. Сначала он не хотел этой капитанской повязки. Я видел, что он скептически к этому относится, считал, что это просто кусок ткани на рукаве. Но со временем он осознал, что с этим действительно многое связано. Что он за это отвечает. Что он является рупором игроков в разговорах с нами. Он начал переживать. Этому способствовала ответственность. Потом ему это понравилось. Он стал капитаном, с которым сборная Польши впервые победила Германию. Заметно, как он изменился с тех пор, как получил повязку. И до того момента, когда на национальном стадионе в Варшаве после матча с Ирландией и выхода из отборочного турнира Он взял микрофон. А у нас у всех мурашки пошли по коже. Рассказывает директор сборной Польши Томаш Иван. Роберт признаётся, что у него было много сомнений. За результаты сборной ему и так уже доставалось, поэтому зачем ему ещё дополнительные обязанности капитана? Он так думал, пока впервые не надел повязку при тренере, а доминавалке. Он был капитаном у Вальдемара Форналика в матче с Сан-Марино, но это была замена, но не продолжительный срок. Это была игра со сборной Литвы, в товарищеском матче в Гданьске. На том самом стадионе, где чуть меньше года назад его настигли призраки в матче с Данией. Тогда я это почувствовал, с первого момента. А может, всё-таки стоит? Может, я уже созрел для того, чтобы носить повязку? Теперь я знаю, что мне была нужна дополнительная ответственность, но другие заметили это раньше меня. Это затронуло во мне какие-то струны. Раньше повязка была бы для меня неестественной, а теперь уже нет, говорит Роберт. Это были первые сборы, на которые он приехал уже как футболист Баварии. Этап с Боруссией, он закрыл чуть раньше титулом лучшего бомбардира Бундеслиги. Они встретились, он и сборная, наконец готовые друг к другу. Я думал о том, должен ли Роберт быть капитаном, но тогда он ещё не проявлял лидерских качеств. «Я не видел причины, по которой нужно было забрать повязку у Якуба Блащаковского. В Роберте я видел человека, который знает, чего хочет, профессионала. Но амбиций лидера я у него не видел. Тогда он был больше сосредоточен на себе», – вспоминает Вальдемар Фарналек, бывший тренер польской сборной. «У Адама на валке Роберт начал ощущать ответственность за атмосферу, за помощь молодым. Подсказывал им, как себя вести, как питаться. Он вложил много сил в эту сборную». Теперь он знал, как это делать. Блокировка исчезла. Я видел, что кое-что нужно изменить, потому что не было так радужно, как могло бы быть. Каждый должен был почувствовать себя важным. Не может быть так, что приходит новый игрок и тихонько проходит у стеночки. Он должен почувствовать себя равным нам. Я не хочу быть здесь вождём, хочу помогать. Я знал, что атмосфера должна улучшиться. В целом она была хорошая, но слегка искусственная. Рассказывает Роберт В сборной он не создаёт клана. Это крыховяк ищенные, напоминают попугаев неразлучников. Или Камиль Грасицкий, и Камиль Глик, и Jakub Bluszczkowski, и Лукаш Пищик. Он общается с разными группами. У него хорошие отношения с теми, кого называют второсортниками, то есть с футболистами, приглашёнными из польской лиги и слабых иностранных лиг, потому что он сам когда-то был второсортником, выброшенным из лиги. На тех последних сборах в Авронках на которых у него появилось столько идей, он был в том числе с Артуром Янджейчиком, сегодня гордым второсортником. «Я никогда не любил закрытых компаний, не люблю быть постоянно в узком кругу. Жалко упускать возможность познакомиться с другими людьми», считает Роберт. «Я близко с ним общаюсь в сборной уже шесть лет, и он невероятно развился за это время, физически, технически, ментально». Капитанская повязка его преобразила. Из футболиста, который думал о забивании голов о себе, что абсолютно нормально, это инстинкт нападающего, он превратился в игрока, который стал думать обо всей команде. Рассказывает Бигнев Бонок. Сначала я видел, что он на меня дуется, держался холодно, может, потому что всем казалось очевидным. Бонок должен завидовать Левандовскому и наоборот. Но этот холодок исчез. У нас отношения старшего друга с младшим. Роберта Пикает молодых футболистов, беседует с нами, с старшими коллегами из руководства польского футбольного союза. Он берёт на себя ответственность, но не узурпирует игру, работает на команду, подаёт сигналы. В сборной он прибавляет ещё 20-30% к тому, что делает в клубе. Он знает, насколько авторитетны его слова. Это его дополнительно мотивирует. Считает Адам Новалка, Тот свист болельщиков на матчах сборной и сравнение с Боруссией его сильно огорчали. Повёска была жестом. Кто-то заметил, что хотя он и не забивал голов, но боролся, разыгрывал мяч, старался. Для него это многое значило, говорит Якуб Квитковский, пресс-секретарь Польского футбольного союза, который был пресс-секретарём и тогда, когда Роберт пришёл в команду Лео Биенхакера. Левандовский был таким неуверенным, что с ним было сложно поддерживать разговор. Сейчас он отчасти интроверт, а тогда он был полностью замкнут в себе, не пытался поддержать беседу. И не потому, что был зазнайкой, вспоминает пресс-секретарь польского футбольного союза. Во времена Лео Биенхакера Роберт был молодым дарованием. Он присоединился к команде, в которой закончилась идиллия, и из сборной начала уходить позитивная энергия. Постоянный конфликт между кланами Гжега Желято и Лео Биенхакера уничтожил всё вокруг. при Францишке Смуде он был любимцем тренера, но тогда ещё не был готов к результатам, которые показывает сейчас. При Вальдемаре Форналике он просто находился в этой сборной. У Навалки он уже созрел для того, чтобы стать лидером, в том числе и за пределами поля. Томаш Иван считает, что во время отборочного турнира он рос у них на глазах, с каждым изборов. Бавария дала ему невероятную уверенность в себе, а это придало ему смелости. чтобы наполнить этим же сборную. Среди лучших футболистов в мире, именно Роберт в последние годы был одним из тех, кто больше всего дал своей сборной и больше всего от неё взял. Роберт один из кирпичиков, но сила сборной Адама Новалки заключена во всём здании, считает Мариош Левандовский, бывший капитан сборной. Говорят, что у Левова есть талант, чтобы быть капитаном. Но в этой сборной открыто говорят о проблемах, а не шепчутся за спиной. В сборной Францишек и Смуде не говорили. И я заявляю об этом не потому, что он не хотел меня брать. Смуда называл игру Мариоша Левандовского силой, умноженной на суету, и не приглашал в сборную. У Вальдемара Фарналика был переходный момент, когда спустя года я приехал на сборы перед матчами с Украиной и Англией и увидел, как функционирует сборная. Я сказал, слегка расстроенный: "Наступило время поколения iPad. каждый сидит отдельно. У нашего поколения не было Фейсбука и Инстаграма, поэтому что нам оставалось? Мы сидели в номерах и разговаривали. Разговор очень важен. При Новалке сборная начала разговаривать, и что же оказалось? Поколению планшетов это тоже нравится. Новалка изменил подход, а Роберт был готов это подхватить. Только об одном эпизоде в этой сборной мало говорят, о том, как капитанская повязка перешла от Якуба Блащековского к Роберту. Якуп, Роберт, тренерский штаб. Никто не хочет к этому возвращаться, чтобы не бередить раны. Но момент был действительно взрывоопасным. Якуп лечил травму, а в это время любой футболист чувствует себя особенно недовольным и безработным. Кроме того, Якуп тогда как раз писал книгу о себе вместе с известной польской телеведущей Малгожатой Домагалик. А Роберт делал очередной скачок в карьере. В сборной менее чем за год он прошёл путь от Гданьска в матче с Данией. До Гданьска в матче с Литвой. Из первого Гданьска, в котором его освистали болельщики, он сбежал как можно быстрее. Из второго Гданьска никто не спешил уезжать, хотя наступило время отпусков. Это там Роберт, с согласия тренера, впервые предложил вместе сходить в город. На интеграционный вечер, только для футболистов. Раньше такое редко случалось, чтобы большинство футболистов шло вместе в одно и то же место. Обычно они разбивались на небольшие группы. Вспоминает один из деятелей польского футбола. Роберт дал понять, что хочет что-то изменить, а не просто поддерживать традиции до момента возвращения Якуба в игру. Сначала у Адама Навалки было правило выбирать капитаном того, кто сыграл больше всех матчей за сборную. Но он изменил это правило, когда познакомился со сборной поближе. Он решил, что Ливандовский должен стать капитаном не на время отсутствия Якуба, а на постоянной основе. Он поймал этот момент изменения иерархии в группе. Но информация о замене просочилась в прессу. Об этом написала польская газета Спортивный обозреватель Bygłon Sportowie. И тренер решил подождать, чтобы не подтверждать утечки. Об изменении правила он объявил только через полгода, сказав сначала Блащиковскому во время посещения Дортмунда. Но в своей книге Якуб футболист всё равно описал тот июнь в Гданьске. Блащиковский был травмирован, но приехал на сборы. как время предательства, удар в спину. Должно было пройти много времени, прежде чем улеглись страсти. А Роберт, который раньше просто принял капитанскую повязку, оценил её только тогда, когда это попытались оспорить. Тогда он почувствовал, что она не досталась ему даром. Мы не могли больше ждать Якуба. Весной 2014 года Роберт стал другим футболистом. Было видно, как меняется и иерархия в группе. Я видно, что Левандовский, Крыховяк, Щенсны, Глик начинают задавать тон. И Адам почувствовал, что нельзя больше руководствоваться количеством выступлений. Капитаном будет Леви, потому что это работает. Мы все это видели. Возможно, если бы Якуб играл, всё сложилось бы иначе, но он очень долго лечил травму. У него не может быть претензий, а уж тем более к Роберту. Считает Збигнев Бонак Якуб Блычаковский не захотел говорить ни о дортмундском этапе, ни о должности капитана в сборной. Впрочем, он и в своей книге упомянул о Роберте только вскользь, заметив, что их пути разошлись. Я отказываюсь не потому, что вообще не хочу об этом говорить, и не потому, что могу сказать что-то неприятное, просто не хочу продолжать сериал на эту тему, объяснял он, когда мы обсуждали этот момент во время сбора в сборной в Познани перед матчем с Сербией в марте 2016 года. Они не дружат, ни для кого это не секрет. Но они всегда с уважением относились к способностям друг друга и знали, что на поле они нужны друг другу, как это было с Робертом Левандовским и Лукашем Писчиком, другом Якуба. Для меня это повод для гордости, что к некоторым голам такого нападающего, как Роберт, в скобках указано, что ассистентом был я, говорит Камиль Грасицкий. Да, у этой тройцы из Дортмунда не было в сборной дружеских отношений. Но если кто-то считает, что это влияло на их игру, я могу показать, какие комбинации они разыгрывали. Давайте не будем молоть чепухи. Убеждён Вальдемар Форналик. Как-то раз я спросил: "Чего вы там не поделили?" Они только отшучивались. А на тренировках было взаимопонимание, они друг друга мотивировали. Их личные отношения меня не интересовали. Вместе они играли отлично. Никто меня не убедит. Что на поле был заметен конфликт между ними. Ведь это Якуб сделал Роберту навес в штрафную. В матче с Грецией на открытии Евро. Отмечает Францишек Смуда. Так иногда бывает в мужском мире. Бывает, что такой конфликт даже приносит пользу. Какое это имеет значение, из-за чего они не понравились друг другу? Они по-разному любили проводить свободное время? Может, один больше любит размышлять, а другой нет? Мишель Плотини в Ювентусе. 3 года даже не здоровался с двумя игроками, а когда они на поле забивали голы, один к другому первым подбегал, рассказывает Бонок. Когда в прессе мусолили их отношения, я беседовал с обоими, и оба одинаково переживали за сборную. Я тоже когда-то выступал в сборной с футболистами, с которыми не пошёл бы пить пиво, но на поле мы отлично понимали друг друга. Якуб вернулся в матче отборочного тура с Грузией. Он сделал голевую передачу Роберто, И при праздновании этого гола они без проблем общались на поле. А потом в матче с Гибралтаром Якуб забил первый гол в составе сборной за 2 года после того, как Левандовского сбили в штрафной. Пенальтистом на тот матч назначили Роберта, но когда Камиль Грасицкий предложил передать мяч Якубу, он сразу согласился. Это положило конец истории, а возвращение Якуба дало сборной дополнительный стимул. Можно сказать, что в сборной появился тот Блащиковский, которым он был несколько лет назад, полный энтузиазма, шутливый, который куда-то исчез в конце печального завершения Евро-2012. Это заняло у него какое-то время, но он наконец закрыл главу повязка и начал не только прекрасно играть, но и снова втянулся в жизнь сборной, снова стал её добрым духом. А на Евро-2016 он был одним из лучших футболистов в сборной. Эта история закончилась в части, связанной с футболом. Что касается ситуации за пределами поля, то это личное дело Роберта и Якуба и их близких. Я иногда скучаю по тем временам, когда мы все близко дружили в Дортмунде. Мы всегда будем благодарны Якубу и Лукашу за эти первые годы, говорит Анна Левандовская. Кто знает, может, когда-нибудь жизнь расставит всё по своим местам.